Глава 12. Равнины спокойствия. Распутье. Расследование Ника и Саймона могло подойти к концу, еще на этапе помощи кочевникам. Однако дуэт сильных бойцов принял решение докопаться до истины. Ведь той аргументированной базы, что у них была, недостаточно. Следовательно, командующий южным штабом спокойно отправит их обратно. Работу следовало сделать качественно. К тому же и сам Ник хотел понять, что тут происходит, откуда взялись эти насекомые и что, собственно, произошло с целой сотней бесследно пропавших кочевников. Они уже неделю в пути и постоянно подвергаются опасности нападения. Проводники хоть и выглядели внушительно, но боевого опыта у мужиков совсем мало, потому приходилось возиться с ними. — Так не пойдет, — отдышавшись после очередной драки, сказал сенсей. — Зачем нам этот балласт? В каком-то роде Крысюк был прав. Три детины лишь мешались под ногами и заставляли дергаться. — Простите нас, мы не оправдали ваших надежд, — бухнулся на колени главный строицы. Кто ж знал, что дорога превратится в сплошное поле для сражений? За это время Ник с Саймоном примерно поняли, как добывать пищу, где лучше разбивать ночлег и прочие походные мелочи в новой местности. Сложность составлял сам лабиринт. «Я думаю, можно оставить одного, им займется принц. Остальные нам больше не нужны», – предложил Ник. «Если вернетесь прямо сейчас, то еще успеете. Мы достаточно расчистили дорогу?» Сопровождающие вызвался сам главарь. Его звали Рональд. Мужчина обязался провести до максимальной границы, которую знал его народ. Сам он ни разу здесь не был, но это не проблема для кочевников. Они делились знаниями во время перекрестных стоянок потому наизусть выучили здешние пещеры и ориентиры. Попрощавшись с проводниками, троица двинулась дальше. Принцу было поручено присматривать за пышным волосом Рональдом. Его копна прибавляла в и так немаленький рост еще сантиметров 15. Они буйно кучерявились, словно шерсть барашка, из-за чего казалось, будто он в папахе. Бесконечные зеленые равнины и не думали заканчиваться. Наоборот, с каждым переходом между пещерами Их размеры становились еще объемней, иногда местность перемежали холмы, но такое встречалось крайне редко. Помимо уже привычных кротов, террариум пополнился новыми видами. Странно, как они выживали среди одной только травы. Матушка-земля как-то подпитывала здешних хищников, потому что их размеры вызывали вопросы. Чего только стоил двухметровый кабан, вылезший из ниоткуда? Щетинистая свинья отряхнулась и ринулась на путников. Принц, само собой, ретировался с проводником, а вот разбираться с неожиданным гостем досталось Нику. Сенсей картинно развел руками. Тратить 10 душ в обмен на одну нерентабельно, потому жнец решил справиться с противником собственными силами. Надо сказать, что их предел значительно вырос. Часто использование регенерации душ не проходило бесследно. Тело превратилось в сплав мускулов, крепость связок тоже возросла, а кости реже ломались. В общем, парень преобразился. Это не давало ему ультимативных преимуществ, но было приятно осознавать, что и без душ он что-то мог. Кастеты пришлось оставить у принца, и вход пошел клинок. Парень ловко увернулся от попытки поддеть бивнем и черканул продольный разрез по свиной туше. Слой сала защищал от подобных зубочисток людей, но все равно кабан рассверепел от такой наглости и тут же развернулся. Глаза пригорели горели справедливым огнем ненависти. На его территорию вторглись жалкие людишки, помешали спокойной жизни, а значит, должны умереть. У Ника был богатый опыт сражения с противниками, превосходящими его по размерам. Он давно разучился бояться многотонной массы и молниеносно вычислял уязвимые места. Обычно это входные отверстия, глаза, рот, но в этот раз все пошло по другому пути. Меч не мог проткнуть толстую кожу, Но вполне себе бодренько отсёк болтающиеся массивные яйца Борова. Раздался душераздирающий панический виск. Шары размером с покрышку покатились по полю, а их обладатель в панике убежал далеко вперёд. Зрением от плаща Ник увидел, как туша не справилась с кровопотерей и рухнула замертво на землю. Дохрюкался, стряхнув кровь с клинка, подвел итог Ник и спрятал оружие в ножны. «Это было жестоко!» сказал Саймон, а принц и вовсе смотрел на хозяина осуждающе. «Зато у нас теперь есть мясо», – отмахнулся жнец. Если честно, он давно мечтал о свининке. В этом мире он перепробовал разные виды дичи, но по вкусовым качествам они и близко не стояли земными. Бесконечно жрать всяких ящериц тоже надоедает. Хотя еще недавно он едва выживал в трущобах и был рад всяким грибочкам и травкам. С переменами в жизни поменялся и рацион. Пока тушу не раздербанили местные обитатели, отряд набил кожаные тюки свежей вырезкой. Привал сделали только вечером, и Ник дал спутникам попробовать аппетитный шашлык. Жир так и шкварчал, капая в костер, а мясо вышло сочным и питательным. В прикуску с полезной зеленью и с прессованными лепешками – самое то после тяжелого дня. «Вот бы выращивать таких!» – мечтательно вздохнул Саймон, похлопав себя по пузу. Похоже, учитель по достоинству оценил новый продукт. Подобные спящие в земле ячейки он прекрасно чувствовал, и группа обходила их стороной, чтобы не задерживаться на лишнюю схватку. Просто в этот раз Крысюку стало любопытно попробовать на вкус кабана, ведь в пещерах близ Андервуда они имели статус монстров, а не живности. Ник не стал рассказывать о свиных фермах его прошлого мира, иначе Саймон бы точно загорелся идеей устроить у себя хлев а это лишний геморрой для всех. Чего стоили танцы с бубнами при селекции злосчастной капусты? Он достаточно задолбал учеников своими гурманскими предпочтениями. На следующий день они миновали огромный кластер пещер, и характер растительности поменялся. Такое случилось впервые с начала их путешествия. Теперь зелени стало намного меньше, будто территория постепенно переходила в степь. Воздух не в пример суши, но решила серьезная проблема с пищей. Им попадались целые стаи непуганных куропаток. Жирная птица безбоязненно подпускала к себе людей, иногда даже по собственной воле подходя к разбитому лагерю. — Присаживайтесь, чего желаете? — спросил сенсей у ночной гости. Та моргала и вертела головой во все стороны, с любопытством смотря в огонь. Он отражался у нее в глазах. Ник поправлял спальный мешок, отряд уже успел отобедать, так что птичке повезло. Сенсей выпросил у недовольного кочевника каких-то зерен и отсыпал рядом с ней. Птаха с удовольствием поклевала угощение и уселась прямо у изголовья крысолюда. «Только продукты переводим на твою блажь», – буркнул Рональд. «Не слушай его, Матильда», – сенсей погладил мягкие перья куропатки. «Он слишком помешан на своей свободе, а ведь вокруг есть еще целый мир» да ути моя радость надувшись от удовольствия птица громко закурлыкала Тс. только и произнес проводник с раздражением накрываясь одеялом посмотрим что ты скажешь когда мы дойдем до пустыни принц приблизил свою разноцветную морду к ничего не боящейся куропатке и раздувая ноздри обследовал нового постояльца на предмет опасности убедившись в безобидности матильды он отошел в сторону и свернулся калачиком. Неподалеку лежала поклажа, но на случай внезапного бегства на ящере всегда оставалась сбруя с минимальным грузом для выживания. Утром куропатка никуда не ушла и гордо уселась в седло кварана. Саймон упросил взять ее с собой. Ник не видел особых препятствий, так что теперь их отряд пополнился не самым полезным попутчиком. К вечеру следующего дня они напоролись на стаю степных собак. Их отличало бройлерное строение. Мускулы бугрились везде, где только можно. Похоже, куриный рацион шел им на пользу. В количестве 20 штук они тут же налетели на путников. Отражать в степи такую атаку сложно, так что Саймон просто поджег первый десяток, заставив хищников позорно заскулить. Остальные оказались умней и тут же подняли стол пыли, убегая с разъявленной пастью и болтающимися языками. «Клако!» Победно закричала Матильда, будто сама только что создала уничтожающий пламенный диск. Животных встречалось все больше. Ник видел вдали пасущиеся стада парнокопытных, а когда забрались на холм, взгляду открылась плодородная долина. Однако это было не особо интересно. Внимание привлекло темное, едва заметное пятно. Расстояние до него не меньше 50 километров, но благодаря плащу жнец подмечал мелкие детали. «Мы пойдем туда», — Надо кое-что проверить, — предупредил он проводника. — Но это отклонит нас от курса, — возразил Рональд. — Значит, подкорректируешь его. Саймон похлопал по плечу кочевника и прошел вместе с вараном вперед. Он доверял чутью своего ученика, к тому же и сам обладал острым зрением, успев тоже разглядеть нечто необычное. — Ты слишком презираешь смерть, крыса, — начал проводник. — Ты... «Что-то хотел сказать...» — с горящими глазами обернулся на него Саймон. Рональд запнулся, но хорошо развитый за годы путешествий инстинкт самосохранения подсказал ему вовремя закрыть рот. «Я... я только удивился вашей храбрости, великий учитель», — склонил он вперед голову. По лицу сенсея пробежала улыбка. «Хороший мальчик!» Ох! подтвердила Куропатка. «В общем, пункт назначения сменился». Ведь задача отряда – не найти кости или следы пещерного народа, а понять причину их гибели. А все, что на первый взгляд подозрительно и нетипично для этих мест, должно пройти проверку. Они спустились с холма, распугав стадо буйволов. Удивительная доброта учителя славилась своей избирательностью. Рогатым здоровякам он не дал и шанса, подняв выступившего вперед вожака в воздух. Торнадо прошлось по долине и разогнало всю лишнюю живность. Это облегчило им путь, ведь неизвестно, насколько агрессивными были обладатели долины. К тому же вместе с травоядными тут и там мелькали и хищники. Дикие кошки стремглав уносили лапы подальше от стихийного бедствия. С ними тоже могли быть проблемы. С холма казалось, что место совсем близко, но по факту они прошли лишь две трети пути и сделали привал. Ночью вокруг раздавались визги и рев хищников. Тут и там мелькали их красные глаза. Но в какой-то момент все резко стихло, как по щелчку пальцев. Дрыхнувший до этого крысолюд подскочил со своего места. «Ник, опасность!» Жнес побежал доставать кастеты. Рональд одним движением мощного корпуса погрузил на принца пожитки и вскочил на ящера. Все как и договаривались. Во время боя он с Вараном остается вдали и лишь информирует о деталях сражения. «Жизни обоих очень важны». Без одного они не смогут найти дорогу назад, а без второго помрут с голоду. Самому тащить на себе весь скарб накладно. Однако случилось непредвиденное. Темный сгусток энергии вылетел из темноты и распылил верхнюю часть черепа кочевника. Ник словно в слоумо смотрел, как падает мускулистое тело, и аккуратная чашечка мозгов вываливается на пыльную землю. Принц моментально перекатился бочкой и стряхнул с себя все лишнее в том числе и упорхнувшую в темноту Матильду. Когда жнец надел шлем, то смог оценить обстановку. На них мчалось десять наездников на скорпионах. В руках воины держали копья, и вот с них-то и вырывались странные темные сгустки. Ята, меч сенсея, тут же засверкала ярко-синим светом в ночной мгле. Секундный вздох, и вот ее лезвие, словно трассер, разрезало пространство. Никто уже не стал медлить и размашистыми прыжками побежал навстречу нападавшим. По привычке он экономил души и избегал столкновений со странными заклинаниями. Зигзагами жнец уклонялся от дальнобойных атак и вскоре встретился с ближайшим скорпионом. Противники чувствовали свое численное преимущество, и очень важен был эффект первого удара. Ник испустил волну страха, парочка членостоногих затормозила и сбросила своих хозяев кубарем полетевших на землю. Жнец был лицом к лицу с суровым противником. Напитавшись силой, его кулак пробил хитин членостоногой твари и отправил ее на тот свет. Однако этого парню показалось недостаточно. Он поднырнул под брюхо и толкнул уже опускавшийся труп на задние ряды. Безжизненный скорб, словно плюшевая игрушка, врезался в другого наездника, и это породило панику в рядах. Сенсей, как машина смерти, разил точечно и неотвратимо, пока его ученик на дворовый манер махал кулаками и отрубал клешни титановыми лезвиями. Однако воины оказались закаленными в сражениях, потому дали достойный отпор. Темный сгусток угодил Нику в бедро, а затем чуть не обжег голову, вовремя успел прикрыться кастетом. Этот выстрел прожег в комбинезоне дыру, и поджарил до корки область кожи размером с ладонь. Тут же включился кулон блокировки боли. Костет тоже пострадал. Такое чувство, что металл облили кислотой, и верхний слой моментально запозырился и застыл. В том месте образовалась шероховатость. Сенсей убил троих. Ник умудрился растоптать голову четвертого. Теперь расклад двое против шестерых. При этом один из них пеший. Им тут же занялся Саймон своими молниеносными рывками. Но, к удивлению крысюка, реакция воина оказалась отменной. Да, учитель поранил одетого в черные доспехи противника в ногу, но это не доставило последнему проблем. Разбираться не было времени. «Нужно стянуть все внимание на себя», — промелькнуло в мозгу. не кинулся в лобовую, пропуская удар копьем в плечо. Он понял, что главное сейчас — находиться как можно ближе к скорпионам. Смертоносные заклинания могли вывести его из строя, но если мешаться под ногами, как надоедливая букашка, то остальные не рискнут палить по нему, боясь поранить товарищей. Удар наконечника ничего ему не сделал, твердая кожа выдерживала любой вид колющего оружия. Одна из клешней чуть было не схватила его за корпус, но Ник так сильно оттолкнулся от земли, что по пояс впился в брюхо скорпиона. Ноги жнеца барахтались в воздухе. Какая гадость! Круговым движением корпуса он рассек себе люк побольше и снова опустился на траву, весь измазанный в кровище. Видимо, это его удел – постоянно оставаться грязным. Уже не в первый раз, как они сражаются бок о бок с сенсеем, и последний всегда выходит из тычек чистеньким, как из бани. Как у него это получается? А, неважно. Главное – эффективность. Колхозным боковым ударом парень отсек ближайшую лапку потом вторую и выбрал следующую цель. Я заставлю всех спуститься с этих тварей, и тогда мы поговорим. Клешня все-таки схватила его за плечо и проворно подняла воздух. Ник встретился с выпученными капельками черных глаз и получил сразу три заряда темной энергии в грудь, ногу и руку. К тому же копье целенаправленно било ему солнечное сплетение. Вспышки сзади подсказывали, что добить пойманную жертву не давал Саймон, стягивая на себя внимание. «Ты думаешь, мне не насрать на эти царапины?» — оскалился Ник и едва не расхохотался. Его переполняло энергией, ведь каждый из этих ублюдков был жалкой пародией угрозы. Как только он убил одного темного, ему стало плевать на странную магию незнакомцев. Антимагический щит приобрел способность блокировать и ее. Ник просунул свободную руку, не обращая внимания на жалющее тут и там копье, и ухватился за верхний край клешни. Чуть приподняв ее, потянул на себя и вовремя. Вторая уже намерто схватила за стопу. Раздался треск, и теперь эта конечность монстра стала недееспособной. Парень повис в воздухе вверх тормашками, и как только потянулся рукой к ноге, клешня сама собой разжалась. Монстр помнил, что случилось с первой, и решил отступить. Перекатившись по земле, Ник, как Берсер, кринулся в атаку, уже ничего не боясь. Усиленные удары титановых кастетов Буквально валили с ног трехметровых членистоногих, а темные наездники в ужасе лепетали что-то на своем. Их пугало безрассудство окруженного со всех сторон воина и невозможность его ранить. А ведь еще оставался странный неуловимый мечник, сверкавший тут и там. Смерть нашла их всех, и только, оторвав голову последнему насекомому подобному гуманоиду, Ник успокоился и выдохнул. Поле было усеяно конечностями и внутренностями нападавших. «Ты в порядке?» Неожиданно прозвучало сзади. Похоже, учитель не выключил свой режим неуловимой тени. «Да, все хорошо». Парень снял шлем и один кастет, вытерев пот со лба. К ним уже топал со всех лап принц. Бедняге пришлось далеко отбежать от группы. Равнинная местность не давала ему возможности быть эффективным бойцом. Это в узких пещерах и в городах он мог маневрировать, прятаться, нападать и снова отступать. Здесь его после первой же атаки разнесут, антимагической защитой ящер не обладал. — Ты знаешь, что это за твари? — спросил учителя Ник. Тот тщательно вытирал тряпочкой яту. — Кажется, их магию я как-то видел у тебя. — Да, — кивнул Саймон. — Как раз после встречи с богиней убил одного. — Какой у них ранг? Это ведь угроза? — Вообще странно. Они очень напоминают людей. — Слабая угроза. Клинок отправился в ножны. «Думаю, у них даже ранга нет». «Хм...» Произошедшее наталкивало на разные мысли. «А ты не думаешь, что это они напали на кочевников?» Продолжил Саймон. «Обо всем завтра узнаем, когда дойдем до того места», указал он головой на запад. «Если это новая цивилизация, то вполне возможно, что они защищают свою территорию», подумал Ник. «Или...» торгаются на нашу. Очень важно теперь понять, откуда они взялись, примерную численность, и неплохо бы захватить языка. Жнец убил четверых и чувствовал, как сосуд значительно укрепился. Каждая такая душа накладывала новый слой. Вероятно, иммунитет к воздействию темной магии не единственная способность, что он приобрел. Путем подсчета поверженных врагов Ник пришел к выводу, что за скорпионов отваливала по 30 душ. Это не король муравьев, но тоже неплохо. С ними мороки гораздо меньше. Саймон помог магии воды хорошенько отмыться от налипшей грязи и крови. После этого они похоронили Рональда. Сенсей испепелил тело проводника дотла. Куропатка Матильда так и не вернулась. Вероятно, отправилась рассказывать сородичам о своих приключениях. Среди пожитков убитых врагов они нашли Емирову руду в компактных кубах. В общей сложности 40 штук. Отряд был разведывательный, потому хорошо оснащен. Сенсей поглотил двадцатку, чтобы усвоить новые души насекомолюдов и восстановить силы. 10 измельчили для аптечки в бочонке принца и по пять распихали по карманам для личных нужд. Это был хороший улов. С учетом прошлых сражений у Ника теперь в запасе почти 1400 душ. Если бы не экспедиция и обязанность идти в вглубь равнин, Он бы рубил монстров день и ночь, но сейчас у них другая цель. Среди пожитков темных они ничего ценного не нашли. Вообще странно. Парень думал о разжиться артефактами, но наездники орудовали бесхитростными зубчатыми копьями. Их главное оружие черная энергия. Надо поспать, заявил сенсей и мгновенно отрубился, как только коснулся головой подушки. Да, он взял в поход подушку. Точнее. Одна из обольщенных им кочевниц подарила ему этот президент в надежде, что он запомнит ее и обязательно вернется. «Ага, как же!» – зевнул Ник и тоже заснул, несмотря на недавнюю горячку боя. В постоянных вылазках начинает доходить, что сон – самая важная часть такой жизни. Притупленное внимание равно смерти. Отдохнув, они шустро собрались и преодолели оставшиеся 15 километров за два часа. Теперь с ними не было Рональда, и группу ничто не сдерживало. Оставался только вопрос их возвращения на родину. Если честно, пещеры одного кластера точь точь копировали друг друга, и отличить их крайне тяжело. Но часть пути Ник все же запомнил. Ничего, разберемся. Сейчас путешественников волновало немного другое. Они подошли к самому краю ямы, которую жнец и принял за темное пятно. Ее диаметр был около 10 метров. Рваные края верхнего плодоносного слоя сменялись глиной, а дальше и вовсе виднелся камень. Кажется, это мне что-то напоминает. Вдруг вспомнил он о подобной конструкции. — Ага, мусор-разброс, — озвучил его догадку сенсей. — Только здесь не Андервуд. И что им не сиделось в своей жопе? Тут и там виднелись углубления от лап скорпионов а сама яма пониже сужалась до трехметрового просвета. Похоже, эти ублюдки действительно планируют вторжение».